Глава 31. Каким может быть частный сектор рядом с дорогими высотками? Ну, раз у застройщика не хватило денег выкупить землю, еще более дорогим, чем эти высотки. Хорошее капиталовложение людей с капиталом. Два этажа минимум. Три – среднестатистическое большинство. В общем, район, что надо для тех, кто может себе это позволить. Поздний вечер, довольно показательное время, особенно в частном секторе. Прекрасно видно, кто дома, а кто нет. Безусловно, не на все сто, но выключенный свет в окнах и тишина во дворе прямо говорят об отсутствии на месте хозяев. Один из двухэтажных домиков у границы района как раз был именно таким. Его хозяина не было видно, в окнах не горел свет. а Лишь освещение внутри двора придавало зданию ощущение жилого дома. Правда, ненадолго. Озвучный треск возник так же неожиданно, как и пропал. Всего секунда и слова тишина. Вот только тот самый домик уже не мог похвастаться хоть каким-то освещением. Ни внутри, ни даже на столбе снаружи. Он полностью погрузился во мрак. Хотя, если судить по отсутствию криков и возмущению его хозяина, да и в целом хоть какого-то движения, здание в данный момент было пустым. Движение словно бы тень мелькнула у самого забора. Она возникла на заднем дворе, а потом невероятно быстро поднялась наверх, скрывшись на крыше здания. Приглушенный хруст, который резко прервался. И снова тьма и тишина. Секунда, другая, и вот уже ничего не указывало на чье-то присутствие. Лишь звуки города вокруг. Второй этаж, пустая комната. Спальня, если судить по небольшой одиночной кровати, у стены. Она была не настолько пуста, как остальные комнаты дома. Силуэт. «Человек. Во мраке видны лишь очертания. Он прикрыл искореженное окно и осмотрелся. Стара спальня, стара мебель. Словно на дачу приехал. Никак это не вязалось с дороговизной и роскошью этого района. Но об одном точно говорило. Тут кто-то совсем недавно жил и даже ночевал. Человек двинулся дальше. Ни лица, ни звука шагов». Он перемещался по дому, будто тень, вышел из спальни и прошел в соседнюю комнату. Тут стоял компьютер. Обычный классический домашний комп с кучей проводов, дешевыми колонками и небольшим монитором. Незнакомец наклонился к системнику и вставил в разъем флешку. Он поднял левую руку и нажал на кнопку. Экранчик смарт-часов засветился, и в тусклом свете проступило лицо ЕСО. Парень следил за временем, не обращая больше ни на что внимания. 3, 2, 1. На дисплее сменялись минуты, а короткий писк оборудования внутри дома свидетельствовал о восстановлении питания. Раз к этому моменту никто не проявил активности, то хозяина на месте не было точно. Этого стоило ожидать. Сомнительно, чтобы дядюшка Кадзу так просчитался. Но ИСО все равно решил подстраховаться. Он проверил первый этаж со двора. Бегло, быстро, но большего и не требовалось. Второй этаж также оказался пост. И вот он тут. Пришел к реальной цели своего визита. Флешка Мика на месте. Осталось только запустить компьютер. Кнопка питания прожата до упора, загудели кулеры. «Здравствуйте, господин мора Зазвучал голос дяди Кадзу в колонках компьютера. Тот даже прогрузиться еще не успел, они уже работали. Сам же голос немного отличался от того, что слышал Ису ранее. Он был лишен суеты и напускной веселости. Это были слова жестокого, уверенного в себе человека. «Не думал, что моим первым гостем станете вы. А как же госпожа Миядзаки? Впрочем, неважно. Так даже лучше». Ису молчал. Он тихо крался вдоль коридора к лестнице первого этажа. «Ну что вы, господин Мора, уже уходите?» «А как же облюбованное вами окно?» «Я думал, вы используете его во второй раз, только для выхода». Ису не обращал внимания на слова. Он осматривал комнату за комнатой, приближаясь к лестнице на первый этаж. а, -а, -а я понял. Вы меня ищите. Что ж, можете не тратить время. Прийти сюда лично, после того, как этих идиотов в лесу повязала полиция». «Было бы верхом глупости. Я тут для другого». «Конечно, надеялся поговорить с госпожей Миядзаки, но и вы мне подойдете. К вам у меня будет одно предложение. Что вы скажете, если я предложу вам поработать на меня?» Ясо остановился. Второй этаж был пуст. Он никак не реагировал на голос, доносившийся из динамиков, но, кажется, решил кое-что проверить. Парень ответил на вопрос». Наглость, граничащая с глупостью. Это было сказано не просто тихо, а буквально шепотом, и тем не менее собеседник ЕСО его услышал: Понимаю, ваша реакция логична, но вы просто не знаете, что я хочу предложить вам взамен. Неясно, все еще неясно. Это запись, нейронка или живой собеседник. Понимание важно, значит, нужно поддерживать диалог, поговорить еще чуть-чуть. «Не мешает зеленая духота облаков?» — произнес есу заставив собеседника ненадолго замолчать. Впрочем, эта пауза была вполне ограничена, если бы дело касалось человека. «Что? Какая еще зеленая? Ах, вот она что! Ну что же вы, господин Мора, могли бы у меня просто спросить? Да, я разговариваю с вами лично, это не запись и не обработка ИИ. Вот ответ». Это был генерал Кадзухира, что уже неплохо, но, увы, вопросов меньше не стало. Как он мог слышать ИСО, когда тот специально говорил так тихо, что стоявший рядом собеседник вряд ли бы его услышал? Значит, техника, микрофоны или жучки. Что-то, чего ИСО не видел, но оно оставалось в доме. Нужно быть предельно осторожным. «Как вы узнали, что я внутри?» Догадается ли дядя Кадзу, в чем суть этого вопроса или нет. С электричеством ты хорошо придумал: тут настолько холеный район, что многие никогда и не слышали, что свет может быть отключен даже ненадолго. Регулярные проверки, ревизии все для лучших и за лучших граждан. Поэтому скачок напряжения тебя не прикрыло. Наоборот, выдал. И ни слова о компьютере, ни слова о флешке. Значит, генерал все же не видел, что происходило в той комнате. Он вышел на связь не из-за работы программика, но как-то понял, кто залез к нему. Вот так вот. Этот человек много говорит, но в реальности его ресурсы крайне ограничены. Контроль над ситуацией есть, но посредственный. И об этом он только что признался сам, пусть и не понял этого. «Что замолчал, Исо «Мне казалось, мы начали находить общий язык». «Быть может, все же выслушаешь мое предложение. Ведь не слишком-то комфортно умирать. Не знаю, от чего отказался». Мелкие оговорки, невнятные намеки. Пусть и немного, но с каждой новой сказанной фразой удавалось кое-что узнать. «Так почему же не подыграть дяди Кадзу? Немного. Дать говорить больше, пусть потешит свое самолюбие, которое сегодня бьет через край». «Хорошо. И в чем же заключается предложение?» «Ну вот, я знал, что мы сможем все обсудить, как цивилизованные люди. Но не говорить же о серьезных вещах, стоя посреди коридора. Предлагаю вам спуститься на первый этаж, господин Мора, и присесть на диван. Я настаиваю». Исоу пошел вниз. Он не стал перечить, просто отметил про себя, что было на втором этаже что-то, из-за чего дядя Кадзу хотел сменить место разговора. «Гадать слишком рано, нужно больше информации». А подчиняясь и присаживаясь на диван, Есо рассчитывал, что получит хотя бы ее часть. «Что ж, я на месте». Парень хлопнул себя по коленям и замер. Движение снаружи дома. У окна промелькнула тень, ручка двери опустилась, а следом в дом вошли двое мужчин. Сказать, что эти парни были огромными, это ничего не сказать. Высокие, накачанные и, судя по-особому, Хитрому огоньку в глазах далеко не глупые, Очередные наемники или друзья генерала? Они вошли, прикрыв за собой двери. Да так и остановились, опершись от дверной косяк и стену. Проще говоря, выход на первом этаже был заблокирован. «Иногда я жалею, что Синам пришлось так поступить», — услышал Ясо голос Кадзухира. Причем, если он правильно понял, доносился последний из колонок, висевшего на стене телевизора. Его мировоззрение оказалось довольно удобным. А сам парень был верным, что тот пес у ноги. Эх, но слишком много внимания. Слишком много засветов с его стороны. Не такой пенсии я себе хотел. Друзья из бывшего места работы могли не оценить пропажу нейронки. Исо решил попробовать побольше разузнать. — А вы провинциальный молодой человек, господин Мора, ну кто не оставляет себе небольшие... Сувениры с места работы, уходя на пенсию. Да почти все. А вся эта суета, что устроил Син, не такой я видел обеспеченную тихую старость. Ну, я сейчас не об этом. Мальчик, конечно, налажал, но были моменты, когда он говорил дельные вещи. Помню, Син долго возился с одним из моноблоков, удаляя абсолютно все. Он тогда сказал, «Если система дала сбой, проще удалить, чем восстановить». «Как бы ни старался, работать восстановленное, как раньше, не будет. Мне нравился этот взгляд, поэтому ваши синам приключения я попытался зачистить». «Вместе с нами», — хмыкнул Ясо. Его настораживала эта показательная откровенность, как и эти двое мордоворотов у входа. Что-то подсказывало, что предложение генерала будет тем еще подарком. «Не держите обиду. Это решение, продиктованное ситуацией». Но вы показали себя с неожиданных сторон. Признаюсь, я ошибся, доверившись бывшим коллегам. Не потянули они. Слишком ребята работать совсем готовым привыкли. А, чего уж там. Было ощущение, словно генерал сейчас отмахнулся, качая головой. И зачем только этот балаган. Кажется, старик реально скучал по старой работе, бедняга. Так вот, уж извините, господин Мора, за болтовню. Но порой хочется перекинуться парой лишних слов. Друзей на пенсии с каждым годом становится все меньше. Попробуйте их не убивать». Ису ухмыльнулся оценивающим взглядом, пройдя по гигантам у двери. «Есть ощущение, что численность должна стабилизироваться?» «Забавно, но у меня есть другое решение для этой проблемы. Это вы, господин Мор, и ваши друзья, в особенности госпожа Мийка». «Син, конечно, позаботился о старике, оставив мне костыли для работы с этой программой, но мне нужны абсолютно все ее возможности. Уверен, что такой профессионал, как ваша подруга, сможет оперировать ее мощностями на совершенно ином уровне». Ису не мог поверить, и это ему предлагал генерал разведки. Такая наивность, или, или он не видит полной картины, чего добивается дядюшка. А если я откажусь? Все просто. Вас, наверное, беспокоит вопрос, почему я столь откровенен с вами. Все просто. Я всегда говорю правду партнерам и мертвецам. Выбор, кем вы покинете этот дом за вами, господин Мура. И не стоит думать, что вы сможете согласиться, а потом передумать. Не забывайте, вы так и не нашли меня, ИСО. Пусть не получилось убить вас тогда всех, но мне хватит времени и ресурсов прикончить каждого из вас поодиночке. Или, может, не каждого. Ну, даже так. Кто-то умрет точно. Готовы рискнуть жизнями друзей, господин Мора? Или все же поработаем вместе? Вот, значит, как. Он уверен, что угрозы сработают. Хотя нет, не может такой человек полагаться только на слова. И... «И что же от меня потребуется, если я соглашусь?» «Все просто. Вас будут вызывать в полицию. Мне нужно, чтобы вы в процессе еще и занесли кое-какие подарки моим бывшим коллегам. Вас же обязательно сведут вместе и поговорите с госпожой Мика. Уверен, вы найдете нужные слова, чтобы убедить ее тоже поработать со мной. И не стоит хмуриться, господин мора я же не говорю, что все это будет на голом энтузиазме. Любой труд должен оплачиваться. Вы поможете мне настроить программу, а я поделюсь результатами ее работы. Зелеными и шелестящими результатами. Допустим, я соглашусь. Но если Мика не захочет идти на контакт, из-за вас она потеряла друга. Это личное. Не переживайте по этому поводу, господин Мора». «Не получится у вас, значит, получится у меня». «Уверен, у старика найдутся аргументы для ее переубеждения, но это пока не важно». «Каков будет ваш ответ, а?» Как же легко он согласился. В лед отбросил проблему вербовки Мика. «Ну-ну, дядюшка Кадзу хитрый лис. Поработаем, говоришь. Больше согласием на самоубийство, попахивает». Есов встал, осмотрелся. Подошел к стоявшим у двери наемникам. Они показательно скучающе игнорировали парня, но он-то видел, заметил, как напряглись их спины. Эти двое были готовы к нападению. «Разговор у нас получился долгим». Исон медленно поднял руку, глядя на смарт-часы, поправил их, сжимая пальцами. «Но я вынужден вам отказать». Ну, это вызр...» — договорить генерал не смог, техника отключилась. Все опять погрузилось во тьму из-за отключившегося электричества. Всхлип и влажный хрип. Он прозвучал особенно четко, едва пропал свет. Один из громил схватился за шею, на его руках поблескивали алыми отцветами капли крови. Он дернулся, вырвав что-то из горла. На пол упала окровавленная пластиковая ручка окна. Было плохо видно, света не было. Но освещение соседних домов достаточно, чтобы различать силу этой тени. Тем более, когда противники находились вплотную друг к другу. Поэтому движение второго громилы Исо заметило сразу. Тот не беспокоился напарники, не пытался ему помочь. По крайней мере, сейчас он был занят исключительно своей целью. Высокий, сильный, но достаточно умный, чтобы не переть на Исо сразу. Мужчина потянулся к своей куртке, видимо, за ней пряталось оружие. Уж больно характерным был этот жест. Исо сорвался с места, ударя по руке наемника. Нельзя дать ему достать ствол. Но в этот момент парень получил удар по лицу. Настолько быстрый и резкий, что не сориентировался даже Исо. «Попался!» Вот же. А ведь никакого оружия там не было. Зачем гоняться за верткой целью, когда можно заставить ее саму приблизиться? Верзела замахнулся для удара еще до атаки парня, выиграв для себя время. «Исо!» Да, действительно попался. Он отлетел ближе к центру комнаты, ударившись о диван. Да, друже, произнес Громила, осматривая своего напарника. Был рад с тобой работать. Тот хрипел, постепенно затихая. Что он сам, что его напарника не оба понимали, ему ничем уже не помочь. Эй, мелкий, чего разлегся? Думаешь, я поверю, что тебе хватило одного удара? Наемник кричал, но приближаться пока не спешил. Парень же лежал на полу и, казалось, даже не дышал, потом... Потом просто спокойно встал и отряхнулся. На лице была заметна, едва различима, осадина. Удивительно, учитывая, что удар выглядел так, словно там вся голова должна быть разбита в кровь. «Неплохо». Исо отряхнулся и покрутил кистями рук, попеременно разжимая и сжимая их. «Действительно, подловил. Нехорошо». «Малой-малой, если ты думаешь, что для тебя только это нехорошо, то я тебя разочарую. Даже если у тебя есть вторая дверная ручка, то она тебе все равно не поможет». «Нет, никаких ручек. Это Исо встал в стойку, слегка вытянув вперед руки. Вопрос самоуважения. Прошу». «Даже так? Ну-ну». Мужчина пошел к нему. Он не сводил глаз парня. Руки приподняты, кулаки сжаты». Несмотря на свои габариты, этот человек и не думал недооценивать своего противника. Время разговоров закончилось, как и ожидание. Право первого удара словно святой грааль для мужчин. Несмотря на опыт и возраст, все стараются ему следовать. Вот и сейчас. Сблизившись, наемник резко подался вперед атакуя. Но чего у ИСО не отнять, так это реакции и скорости. Он сделал шаг назад, пропуская кулак противника едва ли не у самого носа. Но это лишь первая атака. Гигант и не думал останавливаться. Сразу за первым последовал второй удар. И в этот раз шире и мощнее. От такого не увернуться. а ИСО не собирался. Видимо, он специально спровоцировал наемника. Заставил его сблизиться вместо того, чтобы атаковать первым. Все для того, чтобы остаться на этой позиции. На позиции рядом со старым диваном. Именно его он использовал как ступеньку, подпрыгивая повыше. Широкий замах помог бы противнику, если бы цель отступала. Но парень, наоборот, пошел на сближение, и этот замах подарил ЕСО время. Время, чтобы беспрепятственно ударить. Еще в полете в голова мужчины была перехвачена. А колено парня со всей возможной силой врезалось в подбородок гиганта «Взгляд». Понимание, Все было. За мгновение до удара наемник понял все, но сделать с этим он уже ничего не мог. Дезориентация и боль. Такое не преодолеть силой воли. Особенно, когда следом на тебя сыплются еще несколько невероятных по силе ударов. Хотя нет, Исо бил в корпус не сильно. Но каждый из его ударов проникал глубоко в мясо, нанося невероятные повреждения. Пусть кожа была цела, но наемник чувствовал, словно его пырнули несколько раз ножом. Боль была невыносима. Правда, уже в следующий момент удар висок окончательно отправил его в царство Морфея. Не успел гигант упасть на пол, а Исо уже летел к двери дома. Все просто. Он слышал рык двигателя. «Раз так, то машина должна быть совсем близко». Таких случайностей не бывает. Проезжающая мимо авто не будет выжимать педаль газа в пол, шлифуя резину. А именно так и делал проезжавший мимо соседнего дома автомобиль. Он уже двигался, но частный сектор изобиловал улочками и низкими заборами. Можно было попытаться где-то срезать, пока водитель будет маневрировать. Смарт-часы. Они завибрировали, едва ИСО кинулся за машиной. Это был подарок Мика, на котором она настояла, специально переданный ему для сегодняшней вылазки. Именно так они держали связь. Да, Исо, стой! Закричала Мика так громко, что небольшой динамик в часах издал лишь неразборчивый виск. Стой! Мика, он уходит. Быть может за рулем сам Кадзухира. У меня есть шансы. Я могу догнать. Нет, это уловка. Они хотят увести тебя подальше. Вот эти слова заставили парня остановиться окончательно. «Я успела частично взломать его систему. Эта связь, она закольцована внутри техники дома, без внешних приёмников. Кто бы ей ни пользовался, он должен быть внутри здания». Мазнув взглядом по уезжавшей машине, парень развернулся и побежал назад. Благо, было недалеко. А приблизившись, сразу вбежал внутрь, не церемонясь с дверьми и препятствиями. Стук, короткий глухой удар, едва слышимый, но Иосуа заметил его. Разречил среди шума, что издавал сам. И доносился он откуда-то справа, со стороны кухни. Несколько быстрых шагов, и вот он уже на месте. Пустая кухня. да еще и без дополнительных дверей. Единственное, окно плотно закрыто. Иосуа сделал медленный вдох, выдох, успокоился и осмотрелся. Дальний угол. Легкий пылевой след на досках пола. Там не может быть сквозняка. Хм доски. Парень наклонился и постучал по доске прямо там, где стоял. Короткий приглушенный отзвук, ничего интересного. А потом он приблизился к тому самому месту, где он заметил легкий полевой бортик, пара ударов и гулкий протяжный ответ. Значит, ему не показалось. «Мика, кажется, я нашел кое-что интересное», — произнес Есу, открывая замаскированный люк в полу дома.